чтобы поедать инфантину изу. Ты не нём Евгений, чтобы посетить вашу светлейшую матушку, а его тетку? Нет, Евгения. Как? Так неужели принц едет для того, чтобы чтобы развеяться при дворе и при том к моему несчастью посвататься за меня? Рыдая, прервала молодая королева свою поверенную. Но ведь от этого можно будет как-нибудь избавиться, — утешая заметила Евгения. "Да, ты права. Я тоже надеюсь на это. О, мой план уже готов. Пастор Маттео не спасет меня. Я заметила, что он стоит за принца. Я преображу себя. Я буду так дурна и так милебезна". Как только возможно, я испугаю его и если будет нужно, скажу ему, что я его ненавижу и что я никогда не буду принадлежать ему, говорила печальная Изабелла, в то время как грудь ее сильно волновалась, а ноги как-то порывисто передвигались. Я скажу ему все, скажу, как люблю Франциско Серано, и тогда он увидит, что ему лучше всего следует вернуться в Мьяполь. Побо это такое было. Внезапно промолвила Евгения, бессознательно прижав руку Изабеллы к своему сердцу. Вы ничего не слышите, ваше величество? Ты говоришь про этот шум? Это ничто иное, как ветер, играющий верхушками деревьев. О, Евгения, если меня будут принуждать, клянусь святой девой королева, мы слишком далеко зашли. Вы ничего не видите? и так углубилась в свои сердечные дела, что до сих пор ничего не заметила. Она только видела песок на дороге, по которой она шла рядом с Евгенией, но предостережение подруги заставило ее обратить взгляд на кустарник, покрытый глубокой тьмой. В первую минуту она ничего не увидела, тогда как Евгения окаменела. И лишилась возможности двинуться или крикнуть, увидав близ решетки, отделявший парк от окрестностей замка, фигуру какого-то человека. Тут и забыла, заметила чернобородое лицо итальянца, который подкрался сюда неслышным образом и поднялся из-за куста. Прежде чем они были в состоянии крикнуть, рядом с Филиппо возникла огромная фигура Олимпио, а Клод де Монталон стоял позади. как бы составляет стражу. Евгения все поняла скорее, чем молодая королева, которая в первую минуту приняла итальянца за садовника. Всякая попытка к бегству была бесполезна. Уже после нескольких шагов девушки были настигнуты и схвачены. Два плачевных голоса о помощи нарушили тишину ночи, царившей в этой части парка. Вблизи не было ни одного камергера. ни одного адъютанта, ни одного лакея, которые могли бы оказать помощь так внезапно застигнутым девушкам. Филиппо схватил молодую королеву и несмотря на сильное ее сопротивление, смело взял ее на руки, чтобы теперь со своей прекрасной ношей проложить себе дорогу через кустарники. Поспешив к лоду, который с лошадней дожидался недалеко от решетки и стены, Олимпио Агуада в то же время догнал Евгению, схватил ее и нежно поднял на руки. Она сопротивлялась, испуганно кричала о помощи, но никто их не слышал. Тогда Евгения стала страстно умолять похитителя освободить ее и молодую королеву, не зная, что значило это ночное похищение. Она думала о кровожадных разбойниках, и ее обуял сильный страх, так что она вся тряслась. и чувствуя свою беззащитность, горько плакала. Это казалось тронуло ее посетителя. "Будьте спокойны, прекрасная донья", сказала Олимпия. "Вам не будет нанесено никакого оскорбления".